Марша Лайнен. Когнитивно-поведенческая терапия пограничного расстройства личности. Оглавление. Часть 1. Теория и понятия. Пограничное расстройство личности. Понятие, полемика, определение. Диалектические и биосоциальные основы терапии. Поведенческие паттерны. Диалектические дилеммы в терапии пациентов с ПРЛ. Часть 2. Обзор терапии, ее цели. Обзор терапии. Кратко о целях, стратегиях и допущениях. Поведенческие цели в терапии. Виды поведения, подлежащие усилению или ослаблению. Структуризация терапии целевого поведения. Кто лечит, что лечит и когда. Часть третья. Основные терапевтические стратегии. Диалектические терапевтические стратегии. Базовые стратегии. Валидация. Базовые стратегии решения проблем Процедуры изменения Причинно-следственные процедуры Причинно-следственное управление и соблюдение границ Процедура изменения Тренинг навыков Терапевтическая экспозиция Когнитивная модификация Стилистические стратегии Коммуникативный баланс Стратегии индивидуального управления Часть четвертая Стратегии для выполнения особых задач Стратегии структурирования Специальные терапевтические стратегии Приложение «Рекомендуемая литература» Предметный указатель Содержание Часть 1. Теория и понятия Пограничное расстройство личности Понятие, полемика, определение Понятие пограничного расстройства личности Определение Четыре подхода к формулировке Диагностические критерии Реорганизация Понятие парасуицидального поведения – пограничное расстройство личности и парасуицидальное поведение, точки пересечения. Эмоциональная дисрегуляция – депрессия. Эмоциональная дисрегуляция – гнев. Манипуляция и другие негативные описания. Терапия пограничного расстройства личности – введение различие между данным подходом и стандартной когнитивной и поведенческой терапией. Эффективность терапии – эмпирические данные. Заключение, примечание. Диалектические и биосоциальные основы терапии. Диалектика. Почему диалектика? Диалектическое мировоззрение. Диалектическое убеждение. Пограничное расстройство личности как диалектический сбой. Пограничное расщепление. Трудности я и идентичности. Межличностная изоляция и отчуждение. Концептуализация отдельных клинических случаев. Диалектический когнитивно-поведенческий подход. Определение поведения. Три модальности поведения. Эмоции как полносистемные реакции. Равноправие модальности поведения как причин функционирования. Система-индивид-среда. Транзактная модель. Графическое представление системы, окружение, личность. Биосоциальная теория. Диалектическая теория развития пограничного расстройства личности. Обзор пограничное расстройство личности и эмоциональная дисрегуляция пограничное расстройство личности и инвалидирующее окружение эмоциональная дисрегуляция и инвалидирующее окружение порочный круг взаимодействий эмоциональная дисрегуляция и пограничное поведение применение биосоциальной теории для терапии пациентов с прл общие цели и навыки обвинение жертвы заключение примечания Поведенческие паттерны, диалектические дилеммы в терапии пациентов с ПРЛ, эмоциональная уязвимость и непринятие собственных чувств, эмоциональная уязвимость, самоинвалидация, диалектическая дилемма для пациента, диалектическая дилемма для терапевта, активная пассивность и воспринимаемая компетентность, активная пассивность, воспринимаемая компетентность, диалектическая дилемма для пациента, диалектическая дилемма для терапевта. Непрерывный кризис и сдерживаемое переживание горя. Непрерывный кризис, сдерживаемое переживание горя, диалектическая дилемма для пациента, диалектическая дилемма для терапевта, заключение, примечание. Часть 2. Обзор терапии и ее цели. Обзор терапии, кратко о целях, стратегиях и допущениях. Важные шаги в терапии. Подготовка, как привлечь внимание пациента. Важность соблюдения диалектических принципов Применение основных стратегий Валидация и решение проблем Уравновешивание межличностных стилей коммуникации Сочетание стратегий консультирования пациента и средовых интервенций Терапия терапевта Формы терапии Индивидуальная амбулаторная психотерапия Тренинг навыков Поддерживающая групповая терапия Телефонное консультирование Консультации по отдельным клиническим случаям. Вспомогательное лечение. Допущение относительно индивидов с ПРЛ и терапии. Пациенты делают все возможное. Пациенты хотят изменений к лучшему. Пациентам нужно добиваться больших успехов, прилагать больше усилий и иметь более высокую мотивацию к изменениям. Пациенты могут быть не виноваты во всех своих проблемах, но в любом случае им придется их решать. Жизнь суицидальных индивидов с ПРЛ в нынешнем виде невыносима. Пациенты должны обучаться новым поведенческим паттернам во всех ситуациях. Пациенты не виноваты в неудаче терапии. Терапевты, работающие с пограничными пациентами, нуждаются в поддержке. Особенности терапевта и его навыки. Принятие к изменениям. Непоколебимая устойчивость и сострадательная гибкость. Опека и доброжелательная требовательность. Соглашение пациента и терапевта. Соглашение со стороны пациента. Соглашение терапевта. Соглашение терапевтов о взаимных консультациях. Диалектическое соглашение. Соглашение о консультации с пациентами. Соглашение о последовательности. Соглашение о соблюдении границ. Соглашение об эмпатии. Соглашение о подверженности терапевтов ошибкам. Заключение, примечание. Поведенческие цели в терапии. виды поведения подлежащие усилению или ослаблению. Общая задача усиление диалектических паттернов поведения, диалектическое мышление, диалектическое мышление и когнитивная терапия, диалектические паттерны поведения, сбалансированный образ жизни, первичные поведенческие цели. Ослабление суицидального поведения, ослабление препятствующего терапии поведения, ослабление поведения ухудшающего качества жизни, Совершенствование поведенческих навыков. Ослабление поведения, связанного с посттравматическим стрессом. Повышение самоуважения. Вторичные поведенческие цели. Повышение эмоциональной модуляции и снижение эмоциональной реактивности. Рост принятия собственных чувств и снижение непринятия. Повышение реалистичности принимаемых решений и суждений. Ослабление вызывающего кризис поведения. Повышение способности к переживанию эмоций и ослабление сдерживаемого переживания горя. Усиление активного решения проблемы и снижение активно-пассивного поведения. Усиление адекватного выражения эмоций и снижения зависимости поведения от эмоционального состояния. Заключение. Примечания. Структуризация терапии целевого поведения. Кто лечит, что лечит и когда. Диалектическое поведение. Иерархия первичных целей. Терапевтические задачи и программа психотерапевтического сеанса. Терапевтические цели и формы ДПТ. Основной терапевт и ответственность за достижение целей. Продвижение к целям. Подготовительный этап – ориентирование пациента. Первый этап – приобретение базовых способностей. Второй этап – ослабление посттравматического стресса. Третий этап – повышение самоуважения и достижения индивидуальных целей. Установление приоритетов в рамках целевых категорий при индивидуальной амбулаторной терапии. Ослабление суицидального поведения. Ослабление препятствующего терапии поведения. Ослабление поведения ухудшающего качество жизни. Усиление поведенческих навыков. Ослабление посттравматического стресса. Повышение самоуважения пациента и достижения индивидуальных целей. Организация психотерапевтических сеансов с помощью целевых приоритетов. Сопротивление пациента и терапевта обсуждению целевого поведения. Цели индивидуальной психотерапии и дневниковой карточки. Тренинг навыков и иерархия целей. Поддерживающие группы иерархия целей. Телефонные консультации иерархия цели Звонки основному терапевту, звонки ведущим тренинга навыков и другим специалистам. Целевое поведение и направленность психотерапевтического сеанса. Что контролировать? изменение иерархии целей и других условий, ответственность за ослабление суицидального поведения, ответственность за другие цели, определение целей для других форм терапии, конфликты, связанные с ответственностью за цели. Заключение Часть 3. Основные терапевтические стратегии Диалектические терапевтические стратегии Определение диалектических стратегий Баланс терапевтических стратегий Диалектика терапевтических взаимоотношений, обучение диалектическим поведенческим паттернам, специфические диалектические стратегии, вхождение в парадокс, использование метафор, техника адвоката-дьявола, продление, активация мудрого разума, обращение недостатков в достоинство, важность естественных изменений, диалектическая оценка, заключение, примечания, базовые стратегии, валидация» определение валидации. Для чего нужна валидация? стратегии эмоциональной валидации обеспечение возможности эмоционального выражения обучение наблюдению и обозначению эмоций чтение эмоций сообщения об уместности эмоций стратегия поведенческой валидации обучение умению наблюдать и обозначать свое поведение выявление – должен противодействие – должен принятие – должен «Разочарование», «Стратегии когнитивной валидации», «Наблюдение и описание мыслей и допущений», «Различение события и его интерпретации», «Поиск крупиц истины», «Признание мудрого разума», «Уважение иных ценностей», «Стратегии направляющего ободрения», «Положительная установка», «Поощрение пациента», «Сосредоточение на способности пациента», Опровержение и модулирование внешней критики, похвала и утешение, реалистичность и непосредственная работа над страхами и неискренностью, необходимость оставаться рядом с пациентом. Заключение. Базовые стратегии решения проблем. Уровни решения проблем. Первый уровень, второй уровень, третий уровень, настроение и решение проблем. Обзор стратегии решения проблем стратегии поведенческого анализа, определение проблемного поведения, проведение цепного анализа, выработка гипотез относительно переменных контролирующих поведения, стратегии инсайта, интерпретации, что и как интерпретировать принципы инсайта, актуализация, наблюдение и описание повторяющихся закономерностей, комментирование причинно-следственных связей в поведении пациента, Оценка трудностей принятия или отклонения гипотез. Дидактические стратегии. Предоставление информации. Печатные материалы. Предоставление информации членам семьи пациента. Стратегии анализа решений. Определение целей, потребностей и желаний. Выработка решений. Оценка выработанных решений. Выбор решений для практического внедрения. Выявление возможных недостатков решения. Стратегии ориентирования. Введение в роль Выработка новых действий стратегии обязательств Уровни обязательств Обязательства их возобновления Необходимость гибкости Продажа обязательств Доводы за и против Техника адвоката дьявола Техника э, залапать курочку за курочку гуся, за гуся-овечку И техника торга Установление связи новых обязательств со старыми Предоставление свободы выбора при отсутствии альтернатив Применяем принципов формирования или шейпинга. Надежда для пациента, направляющее ободрение. Соглашение о домашних заданиях, заключение. Процедуры изменения, причинно-следственные процедуры, причинно-следственное управление и соблюдение границ. Обоснование причинно-следственных процедур. Различие между причинно-следственным управлением и соблюдением границ. Терапевтические отношения как возможности. Процедуры причинно-следственного управления, ориентация на причинно-следственное управление, обзор задач, подкрепление цели релевантного адаптивного поведения, гашение цели релевантного неадаптивного поведения, применение отрицательного подкрепления с осторожностью, определение воздействия подкрепления, преимущество естественного подкрепления по сравнению с искусственным, принципы формирования шейпинга, Процедура соблюдения границ. Обоснование соблюдения границ. Границы естественные и искусственные. Контроль границ. Честность относительно границ. Временное расширение границ в случае необходимости. Последовательная твердость. Сочетание соблюдения границ с поддержкой, валидацией и решением проблем. Трудности соблюдения границ при работе с пограничными пациентами. Заключение. Процедуры изменения: тренинг навыков, терапевтическая экспозиция, когнитивная модификация. Тренинг навыков: ориентация и формирование обязательств по тренингу навыков, обзор задач. Процедура приобретения навыков, процедура закрепления навыков, процедура генерализации навыков. Экспозиционные процедуры. Ориентирование и обязательства относительно терапевтической экспозиции, обзор задач, обеспечение неподкрепленной экспозиции блокирование тенденций действия, ассоциирующихся с проблемными эмоциями. Блокирование экспрессивных тенденций, ассоциирующихся с проблемными эмоциями. Усиление контроля над негативными событиями, структурированные экспозиционные процедуры. Процедуры когнитивной модификации. Ориентация на процедуры когнитивной модификации. Процедуры прояснения причинно-следственных отношений процедуры когнитивного реструктурирования, заключения, примечания, стилистические стратегии, коммуникативный баланс, стратегии реципрокной коммуникации, власть и психотерапия, кто устанавливает порядки, чуткое реагирование, самораскрытие, теплое участие, искренность, необходимость в уязвимости терапевта, стратегии негативной коммуникации, диалектические стратегии и негативизм, нетрадиционный рефрейминг, откровенность – не порог, прямая конфронтация, подыгрывание пациенту, эмоциональность и молчание, выражение своего всемогущества и бессилия, заключение, примечание, стратегии индивидуального управления, стратегии средовой интервенции, индивидуальное управление и соблюдение границ, факторы, обусловливающие средовую интервенцию, предоставление информации без участия пациента, терапевт как адвокат пациента, вхождение в окружение пациента для оказания ему содействия, стратегии консультирования пациента, обоснование и суть подхода консультирования пациента, терапевтический коллектив и все остальные, ориентирование социального окружения и пациента на подход консультирования пациента, консультирование пациента относительно взаимодействия с другими специалистами, Консультирование пациента относительно взаимодействия с членами семьи и друзьями. Аргументы против подхода консультирования пациента. Стратегии супервизии и консультирования терапевта. Необходимость в супервизии и консультировании терапевта. Собрания по супервизии и консультированию терапевта. Соблюдение соглашений по супервизии и консультированию терапевта. Направляющее ободрение. Обеспечение директивного равновесия. Работа над проблемой раскола персонала Неэтичное и деструктивное поведение терапевта Конфиденциальность информации Заключение Часть 4. Стратегии для выполнения особых задач Стратегии структурирования Контрактные стратегии начала терапии Проведение диагностической оценки Знакомство с биосоциальным подходом к пограничному поведению Ориентирование пациента на терапию Ориентирование социального окружения пациента на терапию Обсуждение терапевтических соглашений и границ Обязательства относительно терапии Анализ основных видов целевого поведения Начало формирования терапевтических отношений Препятствия Стратегия начала сеанса приветствие пациента Распознавание текущего эмоционального состояния пациента Исправление отношений Целевые стратегии Анализ успехов пациента со времени предыдущего сеанса. Использование иерархии целевых приоритетов для организации психотерапевтических сеансов. Соблюдение этапов терапии. Отслеживание успехов пациента в других формах терапии. Стратегии окончания сеанса. Достаточное время для окончания. Соглашение о домашних заданиях на следующую неделю. Подведение итогов психотерапевтического сеанса Предоставление пациенту аудиокассет с записями сеансов направляющее ободрение Поддержка пациента Выявление возможных проблем Выработка ритуалов окончания сеанса Стратегии завершения терапии Начало подготовки к завершению терапии Сокращение сеансов Генерализация межличностной опоры и ее перенос на социальное окружение Активное планирование завершения терапии Адекватное направление заключения Специальные терапевтические стратегии Кризисные стратегии Внимание к аффекту, а не к содержанию Изучение проблемы сейчас Сосредоточение на решении проблемы Перенесение аффекта Принятие обязательств по плану действий Оценка суицидального потенциала Предвидение возможности повторения кризисной реакции Терапевтические стратегии при суицидальном поведении Терапевтическая задача. осуществленное суицидальное поведение. Протокол для основного терапевта. Угроза непосредственного суицида или парасуицида. Протокол для основного терапевта. Текущее парасуицидальное поведение. Протокол для основного терапевта. Суицидальное поведение. Протокол для вспомогательных терапевтов. Принципы минимизации риска при работе с суицидальными пациентами. Стратегии при препятствующем терапии поведении определение препятствующего терапии поведения, цепной анализ препятствующего терапии поведения, разработка плана решения проблем, реагирование при отказе пациента изменить препятствующие терапии поведения, стратегии телефонных консультаций, прием инициированных пациентом звонков при определенных обстоятельствах, планирование телефонных звонков, инициируемых пациентом, телефонные контакты, инициируемые пациентом, Телефонные звонки пациента и обратная связь на психотерапевтических сеансах. Доступность терапевта и Снижение суицидального риска. Стратегии вспомогательного лечения, рекомендации вспомогательного лечения в случае необходимости, рекомендации внешней консультации для пациента, протокол медикаментозного лечения, протокол стационара, стратегии отношений, принятие отношений, решение проблем в отношениях, генерализация отношений. Заключение. Приложение. Шкала оценки степени опасности для жизни. Примечание. Приложение. Рекомендуемая литература. Предметный указатель.